Эпилог. Я поправила сумку, свисавшую через плечо, и оглянулась на замок, возвышающийся над осенним лесом. Я шла по поляне, усыпанной палой листвой, и жадно вдыхала аромат поздней осени. Уже октябрь. Я никак не могу привыкнуть называть этот месяц листопадом. Вообще, ко многому привыкнуть не получается. После обрушения кургана, когда Нильденьяр вытащил меня из-под обломков, я ненавидела его всеми фибрами души. В итоге меня увезли в, в Ранвелин, где за меня взялась Мелисса, честно не давшая мне уйти в Черную депрессию в течение почти месяца. Потом в винном погребе отыскали бутылку с запечатанным в ней призраком куртизанки Аринны, и они вдвоем с Мелиссой вернули мне все таки желание жить. Как это отдельный разговор, но я перестала смотреть на всех вокруг диким зверем, даже согласилась встретиться с Нильденьяром». Наследник осеннего пламени рассказал, что Эльреди в сотрудничестве с людьми таки раскопали обрушившийся курган и извлекли оттуда мраморное зеркало, которое, как ни странно, почти не пострадало при обвале. Уцелела и подставка, исписанная вязью рун и ободок, только трещина поперек никуда не делась. Но Нельдинь клялся и божился, что местные кобальды и не такие разломы умеют убирать. Я не поверила, но у меня хотя бы появилась надежда, которая оказалась достаточным стимулом для того, чтобы продолжить жить. Герцог Армей предложил мне место замкового мага, и я, подумав, согласилась. Как-никак, а это и крыша над головой, и содержание. Мне не хотелось привязывать себя к новому месту, но выбора-то особо и не оставалось. Пока еще свежие воспоминания о ключах, мне ещё могли оказывать почтение. Но кому я буду нужна через год? Не знаю. Однако и сидеть все время в замке было невыносимо, поэтому мы с Армеем нашли нечто вроде компромисса. Я, как ключ Зари, до сих пор могла безошибочно отыскивать магические жилы, в которые превратился Источник Древних, и поручил мне заняться составлением карты этих ручейков Силы. Я согласилась в обмен на обеспечение мне достойной жизни. Арина с тех пор, как мы вытащили ее из бутылки, стала еще более жизнерадостной и взяла надо мной шефство, сопровождая повсюду. Наставляла на любые темы, кроме семьи и брака. Об этом мы с ней договорились заранее, и с тех пор Арина свою любимую тему ни разу не поднимала. Нильденьяр заключил официальный мир с армеем и поток торговцев потянулся по обе стороны границы. Как известно, торговля и экономика может послужить неплохим стимулом для установления добрососедских отношений. Вроде бы у них получается. Люди перестали смотреть на Эльреди волками, да и те больше не строили из себя великих и непогрешимых. Меня неоднократно приглашали в Минерассе, но каждый раз я отвечаю вежливым отказом. Честно говоря, я пока не готова туда вернуться. Рейна я вижу во сне почти каждую ночь. Связь между нами по-прежнему слишком крепка, несмотря на то, что он вернулся домой, а я нет. Каждое утро после таких снов я просыпаюсь в слезах. Так много в них эмоций. Но сильнее всего желание оказаться рядом с ним. Мы просыпаемся и засыпаем одновременно. Я чувствую, что в нем все еще живет надежда как и во мне. Но он уже не казнит себя, знает, что этим он казнит и меня. Я жду, когда кобальды починит мраморное зеркало, и я смогу попробовать еще раз. Милиса, ставшая мне кем-то вроде старшей сестры, наконец-то вышла замуж. Она звала меня переселиться в ее новый дом, но я отказалась. Все же молодоженам нужно уединение, а с тонко чувствующей мной под одной крышей это почти невозможно. Кажется, она вздохнула с облегчением, услышав мое твердое «нет». С облегчением и легким чувством вины. А я поняла, что поступила правильно, когда осталась в замке. После свадьбы Мелисы я посвятила себя составлению карты ручейков силы древних. Именно поэтому я сейчас шла через осенний лес с сумкой, в которой лежали пергамент, карта местности, нечто вроде карандаша и арина в обнимку с обедом. Я двигалась медленно, как лазоискатель, чувствуя под землей постепенно укрепляющуюся ниточку силы. Ручей, который перетекает в реку. Интересно, что столько силы ушло в одну сторону. Ниточка вывела меня на берег маленького озерца. Именно там, в шаге от кромки воды, и находилась река Силы. Наверное, самая мощная из всех, что мне удавалось обнаружить. Прохладный осенний ветер трепал мои белые волосы, убранные в косу. Коснулся синей поверхности воды, пустив рябь. Резной кленовый лист оторвался от ветки и, кружась в воздухе, ярко-желтой звездой опустился на воду я поверхность даже не шелохнулась, только едва заметные круги разбежались от упавшей осенней звезды. Интересно, а желание загадать можно? Впрочем, последние несколько месяцев оно у меня одно. Чтобы снова увидеть Рейна, коснуться его не во сне, а наяву. Сила подо мной дрогнула, и тоненькими струйками начала подниматься на поверхность, касаясь меня прохладными ласковыми пальцами. Я закрыла глаза, погружаясь в переплетение потоков ища тот, который был мне нужен. Почти невидимый, но очень хорошо ощутимый. Где-то бесконечно далеко поднял голову Рейн, останавливаясь на улице. Я даже отсюда слышала эхо автомобильных гудков. Где-то играла мелодия мобильного телефона, кто-то разговаривал на русском народном. И я потянулась к той силе, которая текла у меня под ногами, потянула из нее хрупкие тонкие нити и начала заплетать узор, смысл которого могла понять только я. Густой, причудливый и удивительно мощный благосилы было предостаточно. Под моими невидимыми пальцами возникало зеркало, наполняющееся сиянием, которое острой иглой пробило пространство, устремляясь куда-то вдаль. Я открыла глаза, глядя на то, как передо мной из воды поднимается прозрачное переплетение капель к ветру и света. Нечто вроде овального куска радуги, зависшего над поверхностью воды всего в шаге от берега. Из его глубины начали проступать черты города. И Рейн, недоверчиво смотрящий прямо перед собой. Мне кажется, или он действительно изменился и стал старше. Или же время там течет несколько иначе, чем здесь. Какая разница, если спустя секунду он шагнул сквозь водяное зеркало, которое с шумом обрушилось прозрачными каплями за его спиной на поверхность озера. Я недоверчиво протянула к нему руки, коснувшись намокшей ткани черной куртки, в которую превратился пиджак при переходе, и тотчас очутилась в его объятиях. Сильных, насколько это было возможно, чтобы не повредить мне. Я плакала, а он укачивал меня как ребенка, не выпуская ни на миг. И почему-то я знала, что больше мы не потеряемся. Никогда. «Я ждала тебя. Знаю, поэтому я вернулся». «Я всегда возвращаюсь, если меня ждут. Всегда».